Глава 8 Рыбка хотела плавать. На завтрак, не выспавшийся, почти до утра просидевший в домашней библиотеке, Генрих Викторианович пришел одним из последних. Места его родителей во главе стола пустовали, сквозь открытые шторы на окнах столовую заливал свет, играя солнечными зайчиками на хрустальной посуде, погода на побережье в преддверии осени менялась по несколько раз на дню, как капризы в ветреной кокетки. С кандидатками на роль его жены завтракала только бабушка Джеральдина. Генрих с удивлением отметил рядом с ней надутого поликарпыча, щеголяющего замечательным зеленовато-бронзовым фингалом под левым глазом. интересно, кто в моих комнатах мог поставить ему такое украшение?» — думал он, идя к своему месту за столом. Но, вспомнив записку, показанную Алисой, и вопли о страшных монстрах в красивых комнатах, внезапно предположил, что Карп мог и пририсовать себе синяк. Водичка у него хоть не особо магическая, «Без пруда рядом с источником, но все равно фейская». «Вон как внимание привлек, не только бабуля вокруг крутится», отметил профессор поведения Зельды. Девушка с каким-то виноватым видом, сидя напротив страдальца в аквариуме, старалась предложить ему кусочки повкуснее, на что Поликарпыч картинно закатывал неподбитый глаз и, тяжело вздыхая, делал троллихи одолжения принимая еду. Эридена за столом не наблюдалась, но Генрих, все же решив проверить свое предположение, обратился к Демонессе. Малигин вы же целитель». Он вопросительно приподнял брови, кивнув в сторону карпа. «Может, вы окажете помощи и вылечите этого несчастного? Проболтался чешучий тыгоденыш или нет?» После того, как Кронов к ней обратился, девушка внимательно вглядывалась в лицо вампиру, пытаясь это понять. А услышав предложение, Мила улыбнулась потенциальному жениху и бросила в сторону испуганно уставившегося на нее здоровым глазом крася такой взгляд, что тому показалось, будто вода вокруг начинает закипать, грозя сварить из него уху. «Конечно!» Промурлыкала она хищно, улыбаясь. «Правда, у меня с собой только мази по демонским рецептам, применяемые в условиях сухого и жаркого климата». Она сверлила карпа злорадным взглядом, поясняя. «У других они могут сушить кожу и вызвать шелушение, а у привыкших к проживанию в условиях влажного климата вероятно раздражение с возможностью очаговых поражений аллергическим дерматитом или небольшие экземки с потускнением и выпадением чешуи. Не успевший проживать очередной кусочек плекарпич, подавившись, закашлялся». «Не стоит беспокоиться!» – прохрипел он. «Само пройдет. Просто неудачно наткнулся на угол, гуляя в темноте. Знаете ли, люблю побродить по темным коридорам ночью». «Ну-ну!» – покивал Кронов, про себя решив, что его предположение верно, а Зельда, видимо, слегка наивна, зато с добрым сердцем. Надо бы предупредить ее, чтобы не верила всему, что говорит этот прохиндей. Сделал он себе зарубку на памяти, и, наконец, обратил внимание на остальных присутствующих. «Бабуля!» – повернулся он к Джеральдини Францевне с недоумением. «А где родители бабушка Белатриса?» «Отца твоего с утра дома нет вроде», — пожала плечами пожилая дама, отпаивая поперхнувшуюся рыбу чайком из ложечки. «А твоя мать Сусанна как раз конкурс готовит для девушек». От этих слов все кандидатки напряглись и обратились вслух. Но Джеральдина не собиралась вдаваться в подробности, зато язвительно прокомментировала отсутствие своей заклятой соперницы. «А Белатриска еще с вечера вчерашнего мигренями мается и целителя гоняет». Мечется на Шеридан из лаборатории к ней обратно, какие-то вонючие травки все запаривает. Эту информацию внук уже пропустил мимо ушей. «Еще и конкурс какой-то затеяли», — раздраженно думал он. «Мало было просто девушек позвать. Они тут теперь развлечения организовывают за мой счет, а мне на побережье надо. Как сейчас уехать?» Вампир был недоволен тем, что только нашел зацепку, ниточку от клубка запутанной тайны, а потянуть за нее мешают совершенно нелепые обстоятельства с выбором не нужно ему пока невеста. Мысли крутились вокруг артефакта и древнего артефактора. Семейство Мальдини. Об их потомках я совсем ничего не слышал. Скорее всего, не было больше гениев в этом роду. В наше время артефакторика таких случаев не знает, чтобы изделие выбирало того, на кого воздействовать. Задумавшись, он потер подбородок и положил в чашку сахар. И этот вампир сделал в магическом аспекте настоящий прорыв в своей области применения. Еще бы понять, как все это возможно. Отпиваясь чашки кофе, Генрих вдруг обратил внимание на Алису. Девушка вяло ковыряла вилочкой омлет и, видимо, пребывала не в самом радужном настроении. Чем же я все-таки ее тогда разозлил? Не тем же, что пытался объяснить, как она ошибается. Вспомнил о неловкой вечерней беседе профессор. Все же неудобно получилось, хоть и виноват во всем Карп, а не я. Он попытался придумать, чем бы загладить вину, и наткнулся на внимательный взгляд о Линдии. Девушка, похоже, заметила, что он какое-то время не сводил с Алисы глаз и, наверное, судя по взгляду, сделал ошибочные выводы. Этого мне еще не хватало. Вздрогнул Генрих и преувеличенно внимательно стал следить, как Ринальдина кормит своего питомца. Пока все отвлеклись кто на что, Хефа сунула в карман пару пирожков. Платье на ней было того же фасона, но уже светло-голубое шелковое. Она специально надела такой к завтраку из-за карманов в юбке. Глубокие карманы снизу изнутри затягивались на шнурок, и вечно прожорливый корик мог пожевать хотя бы в сухомятку. «Что-то наш женишок мечется взглядом», — думала, наблюдая за профессором женщина. А, услышав про конкурс, был недоволен. Хотя клад-то узнал, где. А так как это точно не у него в подвале, то за ним ехать надо. Моментально сделал аналогичные выводы. Как бы ни свинтил кавалер, надо приглядывать, иначе не видать мне сокровищ, как своих ушей. А нашего профессора в это время внезапно посетила прекрасно, как ему показалась мысль. Алиса же артефактор, и если пригласить ее на свидание к побережью, можно и на нужном месте побывать, и про артефакты осторожно расспросить. Девушка свое дело вроде как любит, иначе в аспирантуру бы не собиралась. Заодно одной с неловкой ситуацией, надеюсь, разберемся без обид. Только как это сделать, остальных-то куда деть? Ничего придумать он не успел, потому что в столовую веселой птичкой впорхнула довольная матушка вместе с Сусанной. Леокадия заняла свое место во главе стола и налила себе чаю, а распорядительница кашлянула, привлекая к себе внимание. Девушки! звонко прозвучал ее голос на всю столовую, чтобы оценить каждую из вас, как будущую супругу Генриха Викториановича, Мы решили предложить вам первое испытание. Она сделала эффектную паузу. Вы должны построить для его друга Карпа Поликарповича персональный бассейн. Все за столом, кроме мамы и бабушки, вытаращили на нее глаза. Даже Карась, открыв рот, уставился на нее одним глазом. А Сусанна невозмутимо продолжала. Какой он будет и как вы с этим справитесь, все на ваше усмотрение, но работу надо сдать к ужину. А тот, кто это придумал, понимает, что не все тут бытовики. Медленно раздражаясь, спокойным голосом начала Малегин. «Я вообще-то целитель». «Знаешь, дорогуша», — нахмурилась бабушка Джеральдина, «как будущая хозяйка дома, ты должна обеспечить достойный прием всем друзьям мужа, а Карпику хочется иногда разминать плавнички». Малегин, вспоминая, как этот вчера со стихами и песнями разминал плавнички, еле сдержала эмоции. «А почему к ужину?» — поинтересовалась Алиндия. «Мы же не можем ждать бесконечно», — Сусаночка поправила очки. «У меня на ваше мероприятие всего две недели». Она открыла блокнот и продолжила объяснять правила. «На территорию поместья посторонних для помощи приглашать нельзя. В доме работы хозяин запретил, поэтому для конкурса используем парк». Генрих облегченно выдохнул. Он уже почти представил свои комнаты сплошь, состоящими из водоемов с разложенными на кувшинках червячками летающей тучи мышкары. «А если кто-то не справится?» — вновь подала голос Линдия. Сусана пожала плечами и посмотрела на хозяйку дома. Лякадия Здиславовна неопределенно повела рукой с чашкой и сориентировавшаяся организаторша тут же озвучила. «Ну, не справится и не справится. Оценивать вас будут все близкие Генриха Викториановича. И хоть выбор будущей супруги за ним, но, возможно, слова, сказанные в нужный момент кем-то из присутствующих, могут чуть-чуть склонить его выбор в чью-то пользу». Распорядительница улыбнулась. «Так что тщательно выбирайте место и приступайте к работе». «Сусанна!» — вдруг встал со стол вампир. Мне нужно с вами обсудить один организационный момент». «Да», — круглая личико в веснушках выразила изумление. девушки профессор казался совершенно отстраненным и неинтересующимся мероприятием, хотя именно для него все и затели. Конечно, давайте обсудим в парке, как раз будем смотреть, как справляются девушки». Влякадия Зиславовна встала, подавая пример, и направилась на выход, заинтересованно взглянув на сына. «Надо же», — удивилась она, «неужели кто-то понравился, и он что-то придумал, чтобы определиться с выбором?» «Интересно, кто она?» Мадам обернулась через плечо, оценивающе, оглядев девушек. Кандидатки разбрелись по парку, выбирая место, а Генрих, подцепив Сусану под локоток и стараясь не смотреть на наряд очередной дикой расцветки, повел ее по дорожке, объясняя свою идею. «Видите ли, Сусанна, мне по делам необходимо поехать на мыс Радужных скал в одно курортное местечко на побережье. Но, Генрих Викторианович, меня наняли и отборы, девушки!» Сусанна забежала вперед и, встав поперек тропинки, замахала руками, отчего Кронова чуть не замутила. Сегодняшнее платье организаторши изобиловало кругами и спиралями разных цветов, перетекающими друг в друга, как пёстра лента Мёбиуса. При движении этот чудо-принт шевелился, как живое, грозя морскую болезнью всем особям со слабым вестибулярным аппаратом. «Послушайте», — прервал он ее высказывание, — «вас наняли, вот организовываете. организовывайте. Никто не говорил, что все будет проходить конкретно тут». Генрих обвел рукой парка особняк. «Вы же профи? Мыслите шире». «Я свои пожелания высказал, полагаю, съездить на курорт, девушки не откажутся», добавил он, думая, что там, когда они захотят посетить магазины, и косметические салоны, будет проще назначить Алисе встречу. Тем временем они подошли к небольшой круглой площадке на пересечении дорожек, обрамленной декоративной зеленью. В центре задумчиво ползала на коленках зельда, старательно что-то рассчитывая и отмеряя. Девушка проверяла почву, осматривала камни, выводила на листочки какие-то формулы и опять начинала мерить. При этом она поясняла Карасю, наблюдающему за ней из аквариума, и Джеральдини, сидящей на лавочке. Главное — все правильно высчитать, а потом бытовая магия, и все будет просто шикарно. Наморщив лоб, она сверила цифры. Бабуля кивала, умиляясь девушке, а Карп голосом капризной Примадонны вопрошал. «А червячки будут? А мошки? Точно будут!» Отек с фингала спадал, и второй глаз начал чуть приоткрываться. Теперь Поликарпич глядел на все со скептическим прищуром сусанов все осмотрев и подхватив некроманта под руку потащила его дальше со словами вам надо заглянуть ко всем участницам она ткнула пальцем туда где слышался и странный ляск в тенистой низинке вокруг какого то увитого корнями тонкого металлического каркаса носилась с инструментами ренальдина мисс дельгам и ее пинцет вместо бассейна собирали странную конструкцию напоминающую тонколапова кузнечик размером садовую беседку э это что что такое оторопела от увиденного распорядительница. Задание было бассейн. Вот доделаю, будет вам бассейн, невозмутимо сообщила вампирша. Пинцет, подкрути вон то сочленение, ткнула на пальцем питомцу. На приходите смотреть, вода тут не глубоко, так что к вечеру управлюсь. Она навела на какую-то ветку, оплетающую в сооружение лупу, висевшую на шее, и что-то там разглядывая, забормотала, едва прикасаясь рукой. Зеленые искорки природной магии забегали по ветке, заставляя ее пускать отростки и обвивать металлические части, соединяя их вместе. Пойдемте, не будем мешать, позвал Сусану профессор. Ему хотелось посмотреть, что придумала Алиса. Но перво они наткнулись на Малиген. Растрепанная явно злющая демонеса стояла у входа в лабиринты живой изгороди. Там, вымощенной камнем в зоне отдыха со скамейками, располагалась скульптурная композиция, готовая к прыжку мантикоры. Вот возле нее девушка бродила вокруг огромного кипящего котла с большой похожей на весло лопаткой. На скамеечке, пялись на соблазнительные формы, ходящие ходуном от энергичных помешиваний, Сидел довольный, чудом сбежавший от бабки Белатрис и Целитель. В котле, лопаясь огромными пузырями, клокотала омерзительная желто оранжевое варево. «Я так понимаю, результат мы увидим вечером», с улыбкой осведомился Генрих Викторианович. «Увидите, увидите», энергично мешая, девушка сдула с мокрого лба длинную прилипшую прядь выбившихся волос. «Надеюсь, некоторые, желающие, для кого все затевалось, еще и опробуют». Мстительно представляя, как кидает в котел карася, Она ожгла вампиров взглядом, так что некромант, приняв это на свой счет, принюхался и содрогнулся. Пахло чем-то кислым и горящими углями. Эридан, пытаясь привлечь к себе внимание, решил намекнуть, что он постарался помочь при лестнице. Малигин, я так рад, что смог найти вам подходящий котел. Глаза Дроу масляно блестели. Просто наслаждение наблюдать за таким виртуозным зельеваром. С восхищенным предыханием бормотал он, не сводя с демонессы взгляда а распорядительница уже энергично потянула Кронова дальше на поиски остальных. Обойдя лабиринт, они шли по дорожкам между клумб с декоративной зеленью, белоснежных, желтых и кремовых цветов и красиво выстриженных кустиков. Не представляя, где искать, профессор в задумчивости сильно ускорил шаг. «Интересно, где все-таки Алиса и Алиндия?» – размышлял он, прочесывая парковых поисках, почти забыв про отставшую и еле притущуюся за ним Сусанну. Дамы нашлись напротив окон восточного крыла рядом с подъездной аллеей. Каменная брусчатка площадки перед домом переходила в широкие дорожки, ведущие в стороны вдоль восточного и западного крыла. Вот рядом с такой дорожкой в тени кустов цветущего жазелина у фонтана и нашлись две оставшиеся конкурсантки. Алиса сидела на скамеечке, читая книгу, а мокрая Линдия сосредоточенно откручивала от чашки фонтана декоративно-металлические элементы. — Девушки, что вы делаете? — в унисон спросили профессор с распорядительницей и переглянулись. — Я читаю. — Алиса подняла на них от книги красивые черные глаза. — Вечером бассейн будет, как просили, а пока могу и почитать. Она посмотрела на Линдию в фонтане. — На бассейн пока не похоже. Торчит вон та труба декоративной цветочки справа, — прокомментировала она увиденная. — А Линди, вы решили сделать бассейн из фонтана? Шокированный Кронов не верил своим глазам. — Сказали же, как сможете, так и делайте, — огрызнулась мокрая красотка. — Слуг дворецкий ваш брать не позволил, вот и приходится самой. Она с какой-то неженской силой легко скрутила очередную металлическую трубу, но, заметив странные взгляды, начала оправдываться. «У меня артефакт один есть, помогает все развинчивать. Я ослабила все детали и теперь легко убирается. И если ничего торчать не будет, то сойдет за бассейн». Выдохнула она, хватаясь за следующий декоративный цветочек. Никто не заметил, как на этот акт вандализма в окно смотрит, держа за подоконник Белатриса Вергильевна. «Создатель, моя голова!» Она зажала второй рукой висок. «Неужели в Генрихе столько дури, от его мамаши, что артефакт выбрал ему в невесты такое, — злобно шептала тонкими губами старуха. — Неужели род Кроновых тоже вырождается, где носит этого проклятого дроу с своей микстурой? Бабка опустилась в стоящее рядом кресло и прикрыла глаза. — Только Алиса фон дерляйн и никто другой, — бормотала она. Генрих викторянович видимо, тоже под впечатлением от всего увиденного, не найдя подходящего повода поговорить с Алисой наедине, чтобы другие себе что-нибудь не напридумывали. Напомнил Сусани про поездку и сбежал в библиотеку, где, задремав из-за последствий бессонной ночи, проспал в кресле почти весь день. Разбудил его, ворвавшийся туда на своей тележке карась. «Генрих, ты что, спишь, что ли?» Карп от нетерпения чуть не выпрыгивал из аквариума, а тележка под его влиянием нарезала круги возле стола и кресла, в котором сидел профессор. «Там Зельдочка мне такой прудик-бассейн сделала!» Он машинально потрогал плавником больной глаз. «Просто бомба! Ты обязан признать ее самой лучшей!» «Даже личинки комаров в воде плавают», — облизнулся он. «Уже испробовал, как я понимаю», — усмехнулся Кронов. «А остальные смотрел, может, там даже лучше». Вампир поднялся, потягиваясь. «Кстати, ты не объяснишь про записку Алисе?» Прищурившись, поинтересовался он. «Ой, Генрих, не занудствуй», — засуетился Карась. «С кем не бывает, ошибся». «И вообще она все не так поняла. Пошли скорее!» И, присвистнув, стремительно выехал из библиотеки. Выйдя из дома, оглядевшись на крыльце, Кронов сразу увидел в отдалении около восточного крыла всех заинтересованных лиц. На удивление, прекрасная погода сегодняшнего утра решила остаться такой и к вечеру. Ветерок чуть играл листьями кустов, а дневное светило только-только начало свой закатный спуск с небосвода к зеленым макушкам деревьев в парке. Вампир перекатился с пятки на носок и неспешно направился за карасем, припустившим на тележке в сторону собравшихся. «Это там, кажется, Алинди фонтан разбирала». Вспомнил он, а, подойдя ближе и заметив Викториана Арейновича, суетящимся вокруг него садовником, усмехнулся. «Было бы неплохо, если бы отец, разозлившись, прекратил весь этот балаган. Все-таки попугайской распорядительнице придется планировать поездку», — думал он, подходя и слыша суетливые причитания садовника. «Это еще что, ваша милость, а вот подальше в парке совсем ужас». Обожающий свою работу, стричок тряс жидкой бороденкой, жалуясь хозяину. И вони напустили у лабиринта и перекопали все, как крыто-рысы. Ну и тут вон, набедокурили. Мужичок возмущенно тыкал пальцем в бывший фонтан и валяющийся рядом с ним железки. Но дорогой, — старалась успокоить нахмурившегося мужа Леокадия Диславовна, — девочкам же надо было показать свои таланты. Ломая фонтаны, и перекапывая парк, с усмешкой осведомился хозяин дома, покосившись на пунцовую, не успевшую переодеться Алиндю во все еще мокром платье. — Они потом все уберут, милый, не волнуйся засюсюкала жена. «Генрих сейчас все посмотрит, и то, что не понравится, уберем», — улыбалась она, заглядывая мужу в глаза. У бедняжки Алинди от таких слов аж ноги подкосились, и пухлая полуэльфа тяжело осела настоящего рядом целителя. Эриден, подхватив даму, подтащил ее к находившейся в двух шагах скамейке, попутно удивившись тяжести. «Конечно, девушка в теле, но веса в ней больше, чем кажется». Отдуваясь и сгружая мисс Листвяник, подумал он. «Может, она еще толще и затягивается корсетом», предположил Дроу. А Крунов-младший в это время разглядывал то, что осталось от фонтана. Каменная чаша с водой и правда вполне могла сойти за бассейн. На дне просматривались остатки креплений, но основная задача была выполнена. «Ну так себе, водоемчик!» Карась объехал вокруг на тележке. «Можно было бы все не выковыривать», — добавил он, изучая трубы и не замечая, что, шокированный таким заявлением о Линде, открывает и закрывает рот, как выброшенный на берег рыба. «А что?» — поликарпич осмотрел присутствующих и развел плавниками. «Было бы почти джакузи, и я в фонтане еще не купался». «А Линди справилась с задачей», — огласил свой вердикт Кронов. «Пойдемте посмотрим, что приготовили остальные дамы», — предложил он, глядя на Алису. Девушка, избегая встречаться с ним глазами, демонстративно повернулась к Сусане и спросила. «Я могу показать свой проект прямо здесь?» Она показала на брусчатку перед домом. «Никаких разрушений, все передвижное можно поставить, а потом также убрать». Надувной что ли?» — сморщился Карп. Я же не маленький, чтобы в надувном бассейне плескаться». Не удостоив его взглядом, девушка положила на камня вальную пластину с золотистым кристаллом в центре и выгравированными рунами вокруг. Без задержки она просто провела пальцем по желтому камушку, объясняя «Так как я не в курсе, что может Карп Карпович, и слово «активатор» тоже не обговаривалось, то надо просто потереть кристалл, а потом отойти на пару метров и немного подождать». Иллюстрируя свои слова, Алиса отодвинулась от артефакта. «Через пару минут...» Пространство вокруг пластины полыхнуло сине глубыми потоками, и магия, скручиваясь овальной спиралью, повторяющей контуры артефакта, начала принимать нужные очертания. Из синих лент формировались дно и бортики, можно было в полупрозрачном мареве разглядеть какие-то приборы и трубочки. Голубовато-бирюзовый туман сгущался, замерзал искрами, переливаясь, как звездное небо, и, наконец, уплотнился, без остатков, впитавшись в получившийся бассейн. Овал 3 на 2 метра из камня, покрытого эмалью с кристально-прозрачной водой, вызвал у Карася восхищённый вздох. А когда Алиса, подойдя к своему творению, показала ряд кнопок на бортике и объяснила их назначение, то Поликарпыч аж плавнички в рот сунул, чтобы не завизжать от счастья, как девчонка. Это подогрев воды. Вампирша прикасалась пальцем к панели управления. Это магическая подсветка, эта кнопка имитирует течение легкие волны, а это? Она обвела пальцем последний элемент, металлическую пластину на бортике, и нажала на кристалл в центре, отчего бассейн пошел рябью размазываясь туманом, затем замерцал искрясь и, сворачиваясь, медленно втянулся в желтый кристалл. Это собирает бассейн обратно. Девушка подняла с брусчатки двора, упавший на камни с металлическим звоном, артефакт. «Я же поплавать хотел», — взвыл раздосадованный карасик, теня плавники к пластинке с кристаллом. Но артефакт взял у девушки Викториан Арейнович и осмотрел его, уважительно кивая. «Знаете, мисс фон, Фездерляйн, я весьма впечатлен». Хозяин дома передал пластинку с кристаллом сыну. Прекрасное владение магией, тонкая настройка и хороший уровень магической силы, а главное, без разрушений порчи имущества. «Хорошо, что Алиндия этого не слышит, дорогой», — укорила мужа Леокадия. Девушка старалась как могла, и не ее видно, что она слабый маг. «Алиса, вы были великолепны». Она улыбалась вампирше и внимательно наблюдала за сыном, рассматривающим артефакт. «Генрих, как тебе эта работа?» «Должен признать, что это уровень точно не ниже аспирантуры». Кронов передал артефакт жадно вцепившемуся в него поликарпичу. «Вы очень талантливая девушка». Он посмотрел ей в глаза, всем своим видом выражая восхищение, но момент, когда на похвалу Алиса почти улыбнулась, в ответ «испортила Сусанна». «Смею напомнить, что у нас еще три объекта не осмотрены и итоги не подведены». Тряся блокнотом, заявила она. «Думаю, что следующий свою работу представит Малегин». Все собравшись двинулись вглубь парка по направлению к лабиринту и живой изгороди, а демонесса, подкравшись к тележке с карасем, вскользь шепнула, деловит, вид, что просто прошла мимо. «Вот там ты и поплаваешь, рыбка!» Поликарпыч вздрогнул и уронил свою новую игрушку на дно аквариума, думая, «может удрать, пока не поздно, сказать, что голова болит!» «Карпушенька, это так интересно!» Рядом восторженно, всплескивая руками, оказалась бабушка Джеральдина, и пока не шли, принялась строить предположение, что там может быть. По неширокой, мощенной камнем аллее идти было совсем недалеко. Миновав ажурную беседку, они вышли на площадку перед входом в низенький лабиринт. Там, рядом с каменным мантикорой, была словно разлита огромная полупрозрачная серебристая лужа. Иногда с ее дна поднимались и лопались с громким чпок ядовито-оранжевые пузыри. — Это не похоже на бассейн, — возмутился Карп. — Это какая-то лужа. — Неправда, — фыркнула Малигин, гневно сверкнув глазами. — Вода есть, объем есть. Достав из пространственного кармана свою мешалку весло, она продемонстрировала глубину. И бортики тоже имеются. Демонесса стукнула веслом о край, и тот зазвенел с металлическим звуком. Так что бассейн и еще какой? Ты вроде поплавать хотел. Девушка сделала вид, что собирается вытащить крася из аквариума. Генрих, спаси меня! Вопль из луженой глотки Поликарпыча разнесся по всему парку. Вампир подошел к странному водоему. Принюхался, а потом на глазах испуганный изумленного карпа присел и сунул туда палец. Растерев на нем жидкость из лужи, засмеялся, демонстрируя всем присутствующим результат. Чешуйчи ты, ты проноек, укорил он Рыбиха. «Это полироль для чешуи, очень, кстати, качественный и безопасный». Карась обиженно насупился, когда все вокруг захихикали. «А я откуда должен знать? Она вон! А я, а я!» Поликарпоч посмотрел на прищурившуюся Демонессу. «Ну ладно, значит, она тоже справилась». «Но полироль. Лучше в банке, а не в бассейне», — буркнул он. «Лучше пошли смотреть, какую красоту Зельда сделала». Тролиха польщенно зарделась. Она уже думала, что ее скромное творение на фоне Алисиного шедевра никого не впечатлит. Но круглый небольшой бассейн, украшенный кувшинками, настолько органично смотрелся на площадке, где пересекались дорожки, что даже садовник, хвостиком ходящий за хозяином, признал, что с таким бассейном в парке гораздо красивее. «А еще там личинки комаров и мышкара над водой вьется», Облизнулся карп с видом домовладельца, объехав водоем по кругу. Шикарное место для отдыха. Как я понимаю, осталось только посмотреть работу Ренальдина, Осведомился Кронов старший. Надеюсь, мисс Дельгама вы нас удивите. И она удивила. В тенистой влажной низинке у застывшей конструкции металлического кузнечика в переплетении веток была выкопана здоровенная яма, главным украшением которой служили пласты вывороченной земли и камней. Вот ваша милость, садовник заломил руки. Тут и так не особо, что росло, а теперь одна грязь и болото. «Какая-то темная вода и страшная такая», — поежился карась. «Я оттуда лезть не буду». Он отъехал от края подальше. «Мисс Дельгама, вы же природник, насколько я помню». Старший некромант осмотрел канаву металлического монстра. «Не могли бы вы как-то облагородить это место, чтобы успокоить моего работника?» Викториан Арейнович кивнул на старичка, заламывающего в отчаянии руки. Ренальдина пожала плечами, поморщилась и, порыскав по карманам, вытащила несколько пакетиков. Вручив их пинцету и озвучив задание, понаблюдала, как зверек рассыпает семена на земляные комни и в воду, ловко вскарабкавшись по конструкции на неподвижного кузнечика. Потом, присев, она впечатала руки в рыхлую почву и, замерев, закрыла глаза. На несколько минут, казалось, вокруг все затихло, а потом неожиданно из-под земли мощными потоками полыхнуло зелено-коричневым сиянием и на легком ветерке всюду заколыхались пробивающиеся ростки. Грязная канава превратилась в милый прудик, с флинисами, необычной окраски, в серебристую крапинку, неопрятные земляные кучи скрылись под меховым покрывалом зеленого мха, а конструкцию настолько обвили лианы, свисая гроздьями мелких голубеньких цветочков, что разглядеть под ними металл было уже невозможно. «Мисс, я так благодарен!» — ринулся к Ринальдине садовник, пытаясь поцеловать измазанной землей руки девушки. «А флинис — это флинисы!» «Просто чудо! Их же так легко не вырастешь, да и расцветка редкостная!» Старичок кланялся в пояс, благодаря и сияя, словно нашел клад. «И как теперь это засчитывать?» Сусанна из-под очков разглядывала преобразившуюся низинку. Раньше на бассейн было больше похоже. «Думаю, что это тоже можно зачесть». Викториан Арейнович строго посмотрел на сына. Ринальдина старалась, и получилось очень красиво. С нажимом в голосе выделил он. «Значит, все справились» махнул рукой, соглашаясь Кронов-младший. «Только полироль у лабиринта лучше и правда собрать в бочке, а фонтан чем-нибудь декорировать». «Я помогу Алинде, предложила тролих, а Алиса, переглянувшись, Малигин добавила. «А мы соберем полироль и вернем все на место у лабиринта». И «Я помогу», — тут же выпятил грудь Эридан. «Полироль надо аккуратно упаковать и убрать на алхимический склад». Дроу скосил взгляд на Демонессу. «Ну, раз все решили», — Сусана закрыла блокнот, «то на ужине объявлю дальнейшие планы». Леокадия здесь славно, весьма заинтересованная, поманила распорядительницу пальцем и повела ее по дорожке к дому, выспрашивая. Поэтому она не выглядела удивленной за ужином, где Сусанна громко объявила для всех. Генрих Викторианович решил за прекрасную работу пригласить девушек провести несколько дней на модном курорте побережья мыса Радужных скал.